спрашивали друг друга ошеломленные люди. «Поезд прибыл!» — возвестил диктор. «Судьи подсчитывают скорость и расход энергии. Внимание! Через пять минут будет объявлен результат!» Никто из американцев, бывших на пляже, не шелохнулся. Никто даже не переговаривался. Люди лишь шепотом предлагали друг другу пари, называя различные цифры достигнутой скорости. Джонни и Глория, плотно сжатые толпой репортеров, в которую им удалось проникнуть, попали почти к самому перрону станции, восторженно разглядывая ярко-красную змею сверхскоростного поезда. На перроне стояли несколько оживленно разговаривающих людей. Кто это? А это... — шептала Глория на ухо своему спутнику. Джонни не смог ничего ответить. За него отвечал сосед, всезнающий журналист, вздвинутый на бекрень шляпе и слоснящимся от пота и возбуждения лицом. Заговорили репродукторы. Поезд развил на заданном расстоянии максимальную скорость в 640 миль или 1024 км в час. Принимая во внимание сопротивление воздуха, можно считать, что в условиях туннеля поезд разовьет гарантированную скорость 2000 км в час. Hello! Судейская комиссия единогласно высказалась за новый сверхскоростной поезд, как пригодный для плавающего туннеля. Hello! Даем слово нашим гостям. У нашего микрофона мистер Джон Сидых, заместитель одного из русских министров, знаменитый инженер и полярный исследователь послышался низкий громовой голос Ивана Семеновича, вызвавший у американцев, большинство которых не поняли ни слова, волну восхищения. «Достижения американской техники принимаем как вклад в общее дело. О нашем, советском вкладе, мы тоже позаботимся». У микрофона автор проекта мистер Эндрю Г. Корнеев-младший. — Это который? Невысокого роста? — спрашивала Глория. Он берет в руки микрофон. Какое у него бледное лицо. Но он смеется, говорит, говорит. — Леди и джентльмены, я восхищен, виде в новом сверхскоростном поезде как остроумно устраненные мои изобретательские ошибки. В новом достижении вижу приближение этого дня, когда мы действительно перекроем расстояние между Европой и Америкой за два часа. Джонни, Джонни, что это за женщина? На другой стороне платформы, которая стоит так одинокая и не хочет брать микрофон. Она тоже русская? она да, да, русская, но кто она, никто не знает. Смотрите, Корнеев-младший хочет подойти к ней, она убегает, бежит, бежит. Давайте посторонимся, дадим ей пройти. Тесно толпившиеся американцы вдруг расступились и дали дорогу взволнованной, красивой русской женщине, которая прошла к ровной полосе прибоя. Последним по радио выступил соавтор американского инженера Степан корнев «Я рад, что помог Америке построить этот замечательный поезд», — кратко сказал он. Разъезд десятков тысяч автомобилей с этого небывалого спектакля сам по себе был удивительным зрелищем. Он был запечатлен на сотнях кинопленок и, помимо телевидения, уже вечером этого дня был показан на первых экранах страны. У многих зрителей вызвал восхищение эффектный кадр. Пустынный пляж, весь усеянный обрывками газет и консервными банками, и у самой пенной линии прибоя, выделяясь на светлом небе, четкий силуэт одинокой женщины. Возбужденная Америка гордилась своим достижением. Миллионам американцев уже хотелось строить арктический мост вместо ядерных ракет. И никто не чувствовал этого так глубоко, как скромный и энергичный мистер Медж. Глава 3. Концерн плавающего туннеля. 15 мая, через три года после открытия выставки реконструкции мира, по поручению президента Соединенных Штатов Америки, губернатор штата Ирвинг Мор, прозванный в истории Туннельным губернатором дал разрешение на строительство прямого железнодорожного сообщения между Аляской и Кольским полуостровом. 16 мая состоялось учредительное собрание акционеров концерна плавающего туннеля. Восемь крупнейших банкиров, пять железнодорожных королей, два автомобильных и один стальной магнат, внесли в течение 15 минут 750 миллионов долларов и избрали директором-распорядителем концерна мистера Неджа, неутомимого борца за популяризацию идеи туннеля. В тот же час концерном был куплен двадцатиэтажный этажный небоскреб на 5-й авеню между 29-й и 30-й стрит, в котором происходило собрание. С утра 17 мая только что организованный концерн начал свою деятельность. Кабинет мистера Мэджи еще не был отделан. Директор-распорядитель сидел за простым конторским столом бюро. В комнате не было еще ни одного кресла, но уже стояло пять телефонных аппаратов, один из которых был связан прямым проводом с Европой, а другой с Вашингтоном. Развивал лихорадочную деятельность. Его пиджак покоился на металлических плечиках, висевших на спинке стула, но даже в жилетке мистеру Мэджу было жарко. Отирая платком пот с лица, он говорил Сэму Ляви, еще недавно руководившему одним из крупных банков Филадельфии, а ныне служащему концерна. 750 миллионов, мистер Ляви. Это только закуска для нас с вами что вроде анчоусов или устриц. На обед нашему туннелю потребуется сразу несколько миллиардов. Хап! Пропоручал Леви, вертя массивное золотое кольцо на толстом пальце. Акции на сумму полтора миллиарда долларов поступят в продажу завтра утром. Население Соединенных Штатов охотно отдаст свои деньги туннелю будьте спокойны мистер ма хоп да если американским ребятам это будет казаться выгодным мистер леви